Она вспрянула, до да прямо к цинцинату, сидевшему на койке, и, опрокинув его, пустилась по нём карабкаться. Холодные пальцы её горячих голых рук впивались в него. Она скалилась, к передним зубам пристал кусочек зелёного листа. «Садись смирно», — сказал цинцинат. «Я устал. Всю ночь самей не очкнул. Садись смирно и расскажи мне».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 этот мускулистый ребёнок валял цицената как щенка перестань крикнул цинценат как тебе не стыдно завтра вдруг сказала она сжимая его и смотря ему в переносицу завтра умру спросил цинценат нет спасу задумчиво проговорила эмочка она сидела на нём верхом вот это славно сказал цинценат спасители отовсюду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 И, наконец, закружилась на месте, раскинув множество рук. «Скоро опять школа», — сказала она, мгновенно сев к цинцинату на колени. И тотчас, все забыв на свете, погрузилась в новое занятие. Принялась колупать черную продольную корку на блестящей голени. Корка уже наполовину была снята и нежно разовел шрам.